Глава десятая Получилось Одно слово, но в нем было целая вселенная, вселенная, в которой его сын был жив, в которой антидот сработал, в которой невозможное стало возможным. Слезы все еще текли по щекам соленые дорожки на грязном небритом лице. Он не вытирал их, пусть текут. Мишка был жив. Нужно было осознать это принять поверить. Как он? Насколько стабилен? Вирусная активность подавлена полностью. Мы взяли кровь через 30 минут после введения антидота. ПЦР-тест отрицательный. Вируса в крови нет совсем. Отрицательный тест. Святой грааль любого инфекциониста. Это означало, что антидот не просто подавил размножение вируса. Он уничтожил его полностью. Тотальная эрадикация. Это было просто невероятно. Гемолиз остановлен. Эритроциты больше не разрушаются. Уровень свободного гемоглобина в плазме стремительно снижается. Почки его выводят. Билирубин пока что повышен, но это вполне ожидаемо. Печени нужно время, чтобы переработать все продукты распада. Кровь в организме мишки восстанавливалась. Больше не было того страшного, неумолимого процесса, когда его красные кровяные клетки лопались, как перезревшие ягоды. Кислород снова мог нормально переноситься по его маленькому телу. Его ткани наконец-то получали необходимое им питание. «Свертываемость крови восстанавливается, МНО снижается, а ЧТВ приходит в норму. Тромбоциты пока что низковаты, 50 тысяч, но уже растут». ДВС-синдром отступал. Его кровь снова помнила, как нужно сворачиваться. Это означало что больше не было никакого риска спонтанных, неконтролируемых кровотечений и тромбозов. Хрупкий баланс в его организме медленно, но верно восстанавливался. Жизненные показатели стабилизируются. Давление 105 на 70. И, и это без вазопрессоров. Пульс 105 ударов в минуту. Синусовый ритм без аритмии. Сатурация 97% на обычном воздухе. Мы уже отключили ему дополнительный кислород. Температура 37,8. Это субфебрилет. что вполне нормально после такого стресса для организма. Цифры жизни. Красивые, правильные, обнадеживающие цифры. Его давление держалось само, значит, его сердце справлялось. Пульс был ровным, значит, его миокард работал. Сатурация была высокая, значит, его легкие дышали. Температура падала, а значит, воспаление уходило. Что? — Что дальше? — Шаповалов сглотнул ком в горле. На том конце провода повисла пауза, долгая, тяжелая, и Шаповалов понял, сейчас будет то самое «но». — Игорь Степанович, — голос Разумовского стал мягче, — я не буду вас обманывать, мы убили вирус. Это факт, это настоящая победа, но... «Вот оно, то самое проклятое медицинское «но». Он знал его слишком хорошо, он сам произносил его сотни тысяч раз. Операция прошла успешно, но мы остановили кровотечение, но опухоль удалена полностью, но...» «Вирус успел нанести колоссальный ущерб его организму, и теперь его нужно восстанавливать долго и очень тщательно». «Конкретнее, пожалуйста». Мне нужна правда, вся правда, даже если она будет страшной. Особенно, если она будет страшной. Я лекарь, я должен знать, к чему нам готовиться. Легкие. Острый респираторный дистресс-синдром. Его альвеолы были сильно повреждены, местами необратимо. Будет фиброз. Не массивный, но будет. Это приведет к снижению дыхательной функции процентов на 20-30. Может быть, нам удастся восстановить ее с помощью физиотерапии, но это месяцы, если не годы упорной работы. Фиброз легких. Рубцы вместо нежной эластичной альвеолярной ткани. Мишка будет всегда задыхаться при беге. Он не сможет заниматься спортом, но, но он будет дышать. Самое это главное. «Сердце, почки, печень. Все это пострадало, но мы восстановим». «Мозг». «Мозг чист, полностью. Гематоэнцефалический барьер выдержал. Нет никаких признаков энцефалита, отека или ишемии. Неврологический статус в норме, все рефлексы сохранены, и мы не ожидаем никаких когнитивных нарушений». «Мозг был цел, мишка останется мишкой». Он не будет овощем или инвалидом. Он будет думать, говорить, смеяться. Это, это было самое главное. «Итого», — подытожил Разумовский, «Мишка будет жить, но его восстановление займет месяцы. Возможны остаточные явления, снижение функции легких, хроническая сердечная недостаточность легкой степени. Могут быть проблемы с почками». Но это все корректируется, лечится, компенсируется. Главное, он будет жить. Он будет жить. Инвалидом, возможно, хроником, вероятно. Но он будет жить, расти, улыбаться, влюбляться, жениться. Сможет иметь детей, состариться. Все это будет, потому что он был жив. Спасибо. Голос Шаповалова дрогнул. Спасибо за правду, за моего сына, за это чудо. Это не чудо, Игорь Степанович, это медицина, наука и немного удачи. И много мужества. Ты, ты рискнул всем. Своей карьерой, своей свободой, своей совестью. Ты ввел неопробованный препарат умирающему ребенку. Не каждый бы на это решился. Ну, На моем месте вы бы поступили так же. Центральная Муромская больница. Я положил трубку и прислонился к холодной стене коридора. Усталость, до этого державшаяся где-то на периферии сознания, навалилась, как снежная лавина. Разговор был окончен, отцу было сказано правда, жестокая, но честная. Его сын будет жить, фиброз легких шесть лет — это приговор на всю жизнь. Больное сердце — это костыль до самой смерти. Но Шаповалов примет это, потому что альтернатива была несравнима хуже. Мертвый сын. — Илья. Голос Кобрук вернул меня в реальность. Она стояла в нескольких шагах от меня вместе с Серебряным. Оба смотрели на меня с тем странным выражением, которое я уже слишком хорошо знал. Смесь восхищения, неверия и легкого страха. Взгляд людей, которые только что увидели чудо и совершенно не знают, как к нему относиться. Я для них теперь человек, совершивший невозможное, герой дня, Спасителя, Смешно. Я просто лекарь, который рискнул и выиграл. Повезло. В следующий раз может и не повезти. «Анна Витальевна, магистр Серебряный...» Серебряный шагнул вперед. На его обычно непроницаемом лице играла легкая улыбка, не ироничная, как обычно, а почти что искренняя. «Коллеги!» — его голос звучал неожиданно торжественно, как у оратора на трибуне. «Позвольте выразить вам свое восхищение!» То, что произошло сегодня, — это не просто очередной медицинский успех. Это революция. Революция — громкое слово, но, пожалуй, на этот раз точное. Мы нашли лекарство от чумы 21 века. Мы спасли безнадежного. Мы дали надежду тысячам, если не миллионам. Если это не революция, то что тогда? Вы спасли ни одного мальчика продолжал серебряный вы спасли империю тысячи а может и десятки тысяч жизней теперь будут спасены благодаря вашему открытию не моему поправил его я снегирева я просто смог расшифровать его старые записи а арбенин их смешать в правильных пропорциях не скромничайте не скромничайте господин целитель разумовский Эти записи лежали в забвении сто лет. Никто не смог найти, не то что их расшифровать. А вы смогли. За несколько дней. В условиях тотального хаоса и эпидемии. Это заслуживает самого глубокого восхищения. Лесть или искреннее признание? Вот с Серебряным никогда этого не знаешь. Социопат, способный на эмпатию. Реальный оксюмарон. Но сейчас он казался искренним. Насколько вообще может быть искренним профессионал? Спасибо, магистр. Но, как вы совершенно правильно заметили, наша работа только начинается. Антидот нужно произвести в промышленных масштабах, распространить по всей стране, обучить лекаря его правильному применению. А это недели, а может быть и месяцы тяжелой работы. Вот именно об этом я и хотел с вами поговорить. Серебряный понизил голос, быстренько оглядевшись по сторонам. «Но не здесь. У стен слишком много ушей, так что пойдемте, пойдемте». И он жестом указал на пустую ординаторскую. «Мы с Кобрук переглянулись, что он задумал?» Серебряный никогда ничего не делает просто так. И в этом я был уверен. У него всегда был свой план, обычно даже несколько планов. И в каждом из них он выигрывал больше всех вот такой вот склад у человека. Мы молча пошли за ним. Ординаторская встретила нас привычным затхлым воздухом и полумраком. Серебряный включил свет, плотно прикрыл за собой дверь, на секунду прислушался. Потом достал из кармана небольшой артефакт, гладкий металлический шарик, испещренный рунами. Это глушилка, — коротко пояснил он, активируя артефакт. Теперь нас никто не подслушает, ни физически, ни магически. Паранойя или просто обоснованная предосторожность? Зная Серебряного, скорее второе. У него было слишком много врагов, чтобы позволять себе быть беспечным. «Итак, друзья мои, мне нужно немедленно ехать в столицу», — сказал он без каких-либо предисловий. «Эта информация...» Должна попасть на стол лично императору, минуя все промежуточные инстанции, напрямую. Императору? Лично? Это уже было не просто медицинское открытие, это уже была политика самого высшего уровня. Серебряный хотел конвертировать наш сегодняшний успех в свой личный политический капитал. Для себя, конечно. Колбрук среагировала моментально. — Надеюсь, магистр, вы не забудете, чьими руками и в чьих стенах была одержана эта великая победа. — Умница! Она сразу же начала защищать интересы нашей больницы. Она прекрасно понимала, если Серебряный присвоит себе лавры. — Все абсолютно. Мы так и останемся безымянными статистами в его триумфе. Серебряный улыбнулся холодно, расчетливо. — Ну, разумеется, Анна Витальевна. Я подробно опишу роль каждого участника, вашу безупречную организаторскую работу, мужество господина-целителя Разумовского и профессионализм всей вашей команды. Врет, сто процентов врет. Он напишет все так, чтобы главным героем оказался он один. Я организовал команду, я обеспечил безопасность, я лично стабилизировал магическую реакцию. И так далее. Классическая схема присвоения чужих заслуг. Я наконец-то решил перехватить инициативу. Конечно, вы все опишите, магистр. Слишком много свидетелей, чтобы как-то исказить факты. Медсестры, лекари, даже уборщицы видели, что сегодня здесь произошло. Я сделал небольшую паузу, глядя ему прямо в глаза. К тому же, пока вы будете добираться до столицы, это минимум сутки даже на самом быстром экспрессе, мы можем сделать официальное заявление гильдии целителей прессе, что центральная Муромская больница под руководством главврача Кобрук и при непосредственном участии целителя Разумовского создала антидот от стекляшки. А со всеми подробностями в столицу уже едет наш уважаемый представитель, магистр Серебряный. Шах, если мы объявим об этом первыми, вся слава достанется нам. А серебряному придется только лишь подтверждать нашу версию либо выглядеть в глазах всех лжецом. А репутация для него всегда была дороже любых денег. Это был его главный капитал. Улыбка медленно сползла с его лица, в глазах появился холодный колючий блеск. Он понял, что я не просто талантливый лекарь. Я был еще и опасным игроком. Серебряный прищурился, несколько долгих напряженных секунд он изучал меня, как энтомолог изучает новые неизвестные науки и потенциально ядовитый вид бабочки. «Вы учитесь, господин целитель Разумовский», — наконец сказал он, и в его голосе не было и тени иронии. «Учитесь играть в большую игру. Политика интриги, манипуляции». Да, я реалист, ответил я холодно. В медицине империи без политики не выжить, особенно провинциальному лекарю. Разумно. Хорошо, я принимаю ваши условия. Именно так я и собирался поступить. Конечно, собирался. Ретроспективно все всегда собирались поступать правильно. Но тот факт, что он так легко согласился, означает, что мой блеф сработал. Но он поднял один палец. «Я прошу вас об одолжении. О небольшой отсрочке. Подождите пару дней с вашими официальными заявлениями». «Это почему?» — прямо спросила Кобрук, мгновенно учуяв в подвох. «Информация об антидоте — это оружие. Мощнейшее политическое оружие». Серебряный снова понизил голос. «В правильных руках оно спасает тысячи жизней». В неправильных может быть использовано для шантажа, манипуляций и даже для государственного переворота. А вот это уже интересный поворот. О чем он не договаривает? «Объяснитесь», — потребовал я. Серебряный помолчал, видимо, решая, сколько именно информации можно нам рассказать. «Вы же не считаете, что эта эпидемия — случайность?» Модифицированная стекляшка, появившаяся одновременно в трех крупных городах империи. Это биологическая атака, теракт, ну или что еще хуже, государственная диверсия. Собственно, об этом и писал Снегирев. Слишком агрессивный вирус, слишком быстрое распространение, слишком удачное время. Осень — самое начало сезона ОРВИ. И кто же за этим стоит? Я не знаю точно, но у меня есть некоторые подозрения. В тайной канцелярии я работал с секретными документами, с архивами. Там были упоминания о некой группе, назовем их архивариусы. Люди, которые считают, что империя развивается неправильно что нужна полная тотальная перезагрузка и эпидемия — идеальный способ дестабилизировать ситуацию в стране. Архивариусы. Звучит странно, но где-то я уже это слышал. В империи, где магия была реальностью, а мертвые оставляли зашифрованные послания, теории заговора имели крайне неприятное свойство оказываться правдой. И вы думаете, что они попытаются уничтожить антидот? Ну, или присвоить себе. Ну, вы только представьте себе на секунду, группа, которая контролирует и саму болезнь, и лекарство от нее. Идеальный инструмент для получения абсолютной власти. Подчиняйся нам, или вы все умрете от чумы. Честно говоря, кошмарный сценарий, но, к сожалению, вполне реалистичный, слишком реалистичный. — А потому, — продолжил Серебряный, — мне нужно доставить эту информацию по защищенным каналам. Лично императору и начальнику тайной канцелярии. Они смогут обеспечить необходимую защиту. И вам, и вашему антидоту. Кобрук захотела что-то возразить, но я опередил ее. Хорошо, магистр. Два дня, но не больше. Люди умирают каждый час. Договорились, два дня, и вы получите официальное разрешение на массовое производство. Может быть, даже императорский патент. Императорский патент на лекарство – это сотни тысяч рублей. Но что гораздо важнее, это тысячи спасенных жизней, и все остальное уже было вторично. Серебряный направился к двери. «Магистр — Магистр! — окликнул я его у самой двери. — Вы еще не закончили. Он обернулся с вопросительно поднятой бровью. — Ну что это еще, господин целитель Разумовский? — Яна Смирнова. Наша медсестра, девушка в коме, которую он должен был исцелить, его долг передо мной и проверка, человек он слово или обычный лжец. На лице Серебряного на мгновение промелькнуло раздражение. — Сейчас. Вы серьезно? Люди умирают тысячами по всей империи. И каждая минута моего промедления — это десятки новых смертей. А вы тут о какой-то девчонке. Манипуляция. Он пытался вызвать во мне чувство вины. Ах ты ж, мелочный эгоист, который думает об одном единственном пациенте, когда гибнут тысячи. Не-не, это не сработает. Магистр, мой голос стал холодным, как январский ветер. Я выполнил свою часть сделки. Я нашел антидот, который вы считали невозможным. Я рискнул своей карьерой и свободой быть может даже и жизнью ну что ж теперь ваша очередь я подошел к нему ближе, глядя ему прямо в глаза или наш разговор о доверии и сотрудничестве был просто болтовней пустой болтовней или слова менталиста серебряного ничего не стоят прямой вызов его чести Для аристократа это было серьезно. Репутация человека, который не держит своего слова в высшем обществе, — это была социальная смерть. Серебряный смотрел на меня долгим оценивающим взглядом. Я чувствовал, как он пытается прощупать мысли мои ментально. Но у него не получилось интересно. «Вы невыносимы в своем благородстве, Разумовский», — наконец сказал он. Мир рушится, а вы думаете о какой-то одной девчонке. Для лекаря нет никакой статистики. Есть только конкретные пациенты, и каждый из них — это целая вселенная для кого-то. Вот Яна, например, — это целая вселенная для своих родителей, и я обещал им помочь. Потому что я знал, вы человек слова, или я все-таки ошибаюсь? Последний аргумент — либо он сейчас согласится, либо наше хрупкое сотрудничество закончится. Он это тоже прекрасно понимал. Без меня его позиция была довольно-таки шаткой. Я был единственным, кто провел успешное применение антидота. Мой опыт был бесценен. Серебряный тяжело вздохнул. «Ну, вы меня утомляете, Разумовский. Ну, хорошо. Ведите меня к ней». «Но у меня есть сейчас максимум победа. Он выполнит свое обещание, а значит, с ним все-таки можно иметь дело очень осторожно, постоянно оглядываясь и держа скальпель за спиной. Ну можно». «Спасибо, магистр. Вы не пожалеете». «Я уже жалею». Бросил он через плечо. «Ну, и где ваша пациентка?» «Неврологическое отделение, третий этаж, палата 308. Я предупрежу персонал, чтобы вас пропустили». Серебряный коротко кивнул и вышел. Мы остались с Кобрук вдвоем. Она медленно подошла к столу, провела рукой по порцарапанной поверхности, затем села на его край и устало потерла виски. — Вы действительно ему доверяете? — Доверяю. Серебряному. Человеку, который поставил под угрозу всю больницу, чтобы меня проверить, это было бы клиническим безумием. — Я доверяю не ему, Анна Витальевна. Я доверяю его амбициям. — То есть? — Ну, вы сами рассудите логически. Я сел в кресло напротив нее. — Принести самому императору лекарство от чумы века, спасти империю, стать национальным героем. Это его успех, который возвысит его навсегда, и он никогда не упустит такого шанса. — Ну что ж, логично, — кивнула она. — Но он же попытается присвоить все заслуги себе, и ваш договор о двух днях для него ничего не будет стоить. А шумиха в прессе. Это может сработать. Но нужно все подготовить. Конечно, попытается. Поэтому у меня есть план. Кобрук наклонилась ближе. В ее уставших глазах вспыхнул знакомый огонек интриги. Какой план? Рассказать нет. Слишком рискованно пока что стены имеют уши даже с магической глушилкой. Лучше перестраховаться. Пока что я не могу раскрыть все детали, слишком много неизвестных. Но суть простая. Мы создадим столько неопровержимых свидетельств нашего с вами авторства, что Серебряный просто физически не сможет их все уничтожить или исказить. Оврук посмотрела на меня своими проницательными глазами. «Вы все продумали». В ее голосе прозвучало уважение. «Ну, стараюсь. В медицине империи без грамотной политической защиты долго не проживешь. Особливо после такого грандиозного открытия». «Увы, это грустная правда. Спасение миллионов жизней должно быть вне всякой политики». Но реальность, к сожалению, была совершенно иной. Каждое великое открытие — это не только научный прорыв, но и жестокая, беспощадная борьба за авторство, финансирование и признание. Кобрук встала. — Нужно будет сообщить матери мальчика, она все еще в истерике и наверняка думает, что мы уже убили ее сына, — произнесла она. — Да так, конечно, — кивнул я. — Скажу ей, что Мишка стабилен и идет на поправку и что она сможет увидеть его, как только он окончательно очнется. Но это может ее немного успокоить. Или вызвать новую, но уже радостную истерику. Пускай. Слезы радости всегда лучше слез горя. Кобрук направилась к двери, но на пороге обернулась. «Илья Григорьевич, спасибо за все. Вы дали этой больнице будущее и надежду тысячам людей». Я просто делал свою работу. Нет-нет, вы делали невозможное, и у вас получилось. И это больше, чем просто работа. Это призвание. Призвание. Красивое слово. Но было ли оно правдивым? Хотя это уже не так важно. Важно то, что я спасаю жизни, а мотивы... Мотивы вторичные. Кубрук ушла. Я остался один в этой пустой ординаторской, откинулся на спинку, закрыл глаза. Усталость. Не просто физическая, экзистенциальная. Усталость человека, который только что решал жить этому ребенку или умереть. И выиграл, и на этот раз хорошо выиграл. Эй, твои ноги, ты там живой еще. Феркс спрыгнул с моего плеча на стол. Его усики топорщились от возбуждения, глаза горели, как два маленьких уголька. Жив пока еще, пробормотал я, не открывая глаз. — Мы сделали с тобой это, мы сделали! Фырк запрыгал по столу, как сумасшедший. — Мы спасли мальчишку, мы нашли лекарство, мы победили чуму, мы герои, мы легенды. Нас теперь в учебники истории впишут. — Ты герой, Фырк. Без твоей подсказки о дневнике Снегирева ничего не было бы. Ну да, я, конечно, молодец. Маленький бурундук гордо выпитил свою пушистую грудь. Ну и ты тоже ничего. Для двухногой обезьяны. Ты смелый, умный, упрямый и благородный. Да тошнотиков. Ну, спасибо, наверное. Ты вообще знаешь, что теперь будет? Слабо. Тебя орденами завалят Может, даже графом сделают или бароном. Барон Разумовский. Звучит? Да не нужны мне никакие титулы, Фэрк. А что тебе тогда нужно? Деньги, власть женщины? Хотя нет. У тебя же есть Вероника. в тюрьме и тебе ее достаточно. Вероника. Нужно было найти ее, рассказать ей. Она, наверное, волнуется. Мне нужно, чтобы эта эпидемия наконец-то закончилась чтобы больше никто не умер от этой чумы, чтобы детишки росли здоровыми. Но скучно. двуноги, Где золото? Где дворцы? Где гаремы? Это все в твоих фантазиях, а в реальности работа. Мишка стабилен, но он еще не здоров. Нужно постоянно следить за его восстановлением, корректировать терапию, предотвращать постоянные осложнения просто неисправимый упрямец, двуногий. Спас мир и сразу же обратно к работе. Фырк, мир еще не спасен. Мы спасли всего-навсего одного мальчишку. А тысячи еще болеют. Нужно как можно скорее наладить массовое производство антидота, обучить лекарей, распространить протокол лечения по всей стране». владимир бар три медведя шаповалов сидел за угловым столиком в самом темном и незаметном месте маленький прокуренный бар в двух кварталах от больницы негласное убежище лекарей после особенно тяжелых смен стены пропавшие табаком пролитым пивом потертая расцарапанная мебель тусклый желтый свет от одинокой лампы под абажуром Перед ним стояла граненая кружка с пивом. Сегодня можно было. 18 часов прошло с начала его смены. Семь операций, 21 спасенный. Трое умерших прямо на столе. Это обычная статистика для хирурга во время эпидемии. Но сегодня все эти цифры оказались неважными потому что главная цифра была один, один спасенный сын. Он допил пиво, оставил на столе деньги, даже больше, чем требовалось. — Налей всем за мой счет, — сказал он бармену, — пускай выпьют за моего сына. Сегодня у него второй день рождения. Бармен, понимающе кивнул, не стал задавать лишних вопросов, вместо этого пошел к крану, и стал наливать очередной стакан. Шаповалов встал и вышел. На улице начинался дождь. Мелкий, холодный, осенний, Шаповалов поднял воротник своего старого пальто и пошел под дождем без зонта. Холодные капли били по лицу, смешиваясь с остатками высохших слез. Дождь смывает грязь. С улицы, с души, с совести... Быть может, он смоет и эту проклятую чуму, символически. Особняк в глухом пригороде Мурома, полночь. Докладывайте. Голос был неожиданно сильным для такого старого, почти иссохшего тела скрытого, в глубоких тенях массивного кресла у камина. Властный, привыкший к беспрекословному подчинению. Вторая фигура стояла по стойке смирно в трех шагах от кресла. Операция очищения идет согласно утвержденному плану, магистр Архивариус. Фаза первая завершена успешно. — Хорошо. Паническая составляющая... Нарастает по экспоненте. Население требует от власти объяснений и решительных действий. Правительство находится в полной растерянности. У них нет никаких эффективных мер противодействия. Министр здравоохранения области подал отставку. Вчера вечером. Эта информация пока не опубликована, но в узких кругах уже известно. Отлично. Гильдия целителей в полном хаосе. Глава гильдии созвал экстренное собрание. Обсуждают введение тотальных карантинных мер. Эффективного лечения они не имеют и пытаются адаптировать старые протоколы, но пока безрезультатно. Идеально. Еще неделька такого хаоса, и в городах начнутся уличные беспорядки. Две недели, и правительство падет. Император будет вынужден ввести в стране чрезвычайное положение, а там... Мужчина не договорил, но сержант все понял. План был известен им обоим. Хаос, паника, падение правительства. И это все на волне всеобщего страха. А потом приход новой власти. Тех, кто предложит единственно верное решение. Тех, кто случайно окажется готов к этому кризису. Но есть одно осложнение. Сержант чуть напрягся. Мужчина в кресле замер. Его пальцы перестали барабанить по подлокотнику. Какое еще осложнение! Его голос стал тише, и от этого гораздо опаснее. Информация из Мурома. Пока что неподтвержденная. Но она поступает сразу из трех независимых источников. Говорите. Центральная Муромская больница. Есть сведения, что они нашли способ лечения. Создали антидот. Тишина долгая тяжелая, вязкая тишина. Только треск сухих поленьев в камине нарушал ее. Искры взлетали вверх по дымоходу и гасли в его непроглядной темноте. «А ну-ка, повторите!» Голос мужчины был абсолютно спокойным, слишком спокойным. По имеющимся у нас данным, муромские лекари создали эффективный антидот против нашего патогена. Первое успешное применение несколько часов назад. Пациент — шестилетний мальчик. Терминальная стадия заболевания. После введения антидота — полная ремиссия. Это невозможно. Три слова, произнесенные с абсолютной непоколебимой уверенностью, как математическая аксиома. Тем не менее. Невозможно. Мужчина вскочил с кресла. Его движение было неожиданно резким, быстрым для его возраста. Он подошел к камину и встал спиной к огню. Его тень легла на лицо, полностью скрывая его черты. — Магистр, молчать! Мужчина тяжело дышал, хватаясь за каминную полку. — Кто, кто создал этот антидот? Он резко повернулся к сержанту. — Ну, по имеющимся у нас данным, целитель Илья Григорьевич Разумовский. Молодой лекарь, но уже успевший нашуметь в области. Разумовской. Мужчина задумался. Я его знаю.